Глава пятая. Красивые подушки. «Ах, да!» — спохватилась ежиха. «Значит, приготовила я варенье, всё красиво упаковала, поставила в корзинку, пересчитала банки. Ровно десять. И тут пришёл Фил. Устроился в кухне, на стуле. Безобразие! Разве можно сидеть на мебели?» Сова снова изумилась. Всегда казалось, что стулья сделаны для того, чтобы на них сидеть. «Только не те, на которые я личными лапами соорудила матрасики», — возмутилась Мари. «Красно-белые с оборочками. Разве такую красоту можно просиживать?» «Софи, над диваном висит картина?» «Да», — кивнула сова. «Тебе понравится, если я сяду на нее?» — спросила Ежиха. — Скажем так, меня твое поведение удивит, — ответила Софи. И пейзаж висит на стене, сесть на него может только муха. — Мои подушки, как пейзаж, — парировала Мари. — А он, — Ежиха бесцеремонно показала лапой на Фила, плюхнулся на нее и завел глупый разговор. Как дела? Чем занимаешься?» Пришлось, в конце концов, у него поинтересоваться. «Фил, что тебе надо?» И тут Марис схватилась лапками за голову. Шум, крик, звон. Дети закричали. Кинулась в гостиную. Окно открыто. На полу валяются руины моего любимого кувшина. Ежат нет. Набезобразничали и удрали. Я вернулась на кухню за веником, а Фил не ушел. Иду к метелке, чтобы убрать осколки. Путь лежит мимо корзинки. Смотрю на нее, останавливаюсь, приглядываюсь, пересчитываю варенье. Мария вскочила и забегала по комнате. «Девять банок! Их девять! Девять их! Где десятая?» Ежиха уперла передние лапы в бока, наклонила голову, вздыбила иголки и схватила медвежонка за рубашку. — Софи, вот улика! — Это моя рубашка! — отбивался Фил. Сова покачала головой. — Мари, отпусти медвежонка! — Снимай рубашку! — воскликнула ежиха. — Не хочу! — возразил Фил. Мари в одну секунду стянула с него сорочку и потрясла ею в воздухе. — Нельзя спорить, с матерью одиннадцати ежат. Я одеваю их в детский сад со скоростью пять с половиной детей в минуту. Чинг заморгал. — Мари, у тебя сыновья нарезаны, как хлеб, пять ежат и еще кусок ежонка. Ежиха, не обращая внимания на слова бельчонка, подбежала к письменному столу и положила на него рубашку Фила. — Вот улика! Сова прищурилась. — Ты имеешь в виду пятна? — Да! — кивнула ежиха. — Я пил чай и случайно плеснул на одежду! — быстро объяснил медвежонок. Обычная заварка оставит следы коричневого цвета. «А перед нами красное», – спокойно возразила сова. «У тебя просто плохой чай», – заявил Фил. «А у нас дома настоящий. От него всегда все ярко красное». «Полагаю, что сейчас вижу следы от варенья». Фил же уверяет, они от напитка из листьев. «Чинг, ты мой помощник. Подскажи, что нам надо сделать?» — осведомилась Софи. «Провести эксперимент!» — заявил Бельчонок. «Что такое эк... экс... пер...» — попытался выговорить незнакомое слово медвежонок. Сова улыбнулась. «Нам надо узнать, пятна на ткани от чая или варенья. Я кое-что сделаю, и мы точно поймем». Что пролилось на сорочку? «Вот то, что и как я сделаю, называется экспериментом. Он помогает найти истину. Понял?» «Не очень», — признался лучший друг Чинка. «Тогда смотри и слушай внимательно», — велела Софи. «Фил, принеси из дома свою сорочку, только чистую». Еще нам понадобится клубничное варенье Мари и чай, который пьют дома у медведей. Чинг, ступай вместе с Филом, твоя задача доставить напиток».